На разговор двух подруг. Это правда? Ты действительно ждёшь ребёнка? Да. Мне врач так и сказал, что я беременна. А от кого? К сожалению, врач мне этого не сказал.